Оскудение центра. Сцена в одном действии. Действующие лица. Центр. Больной. Петербург. Нервный. Доктор Вересаевского толка. Доктор Вильяминовского толка. Обстановка бедная. Центр лежит и охает. Центр. Ой, батюшки, животы подвело. Ой, родимые. Петербург. Входит, не снимая шубы, смотрит на больного издалее. «Это вы такие неприятные звуки издаёте, центр. Ой, милые Петербург, перестаньте, только нервы расстраиваете. Кричите так, что соседям слышно. Ужасно у нас неприятно. Как что случилось сейчас ах и охть, этот невеспитунный центр. Раскудели, я уж больно. Петербург, оскудели, а кричите, это вредно. Только себя переутомляете. Оскудели и не теряйте сил. Молчите. центр — Да ведь запищишь, если в Петербургах, оставьте, пожалуйста. Просто дурная привычка. Все нынче пищат. Просто мода такая, ужасная, пренеприятная. Хоть бы где-нибудь румяная, такая сдобная, пышная встретить мало-помалу оживляется. А краиночка такая, знаете... Пыльшка рассыпчатая, так от нее это здоровьем, здоровьем дышит. Ущипнуть хочется, но прямо с ней поиграть хочется. Прелесть, думаешь, с ней пошутить. Веселое это создание, живое. За подбородчик взять, козу рогатую двумя пальцами и сделать упавшим голосом а она Ах, оставьте, мне не до того я оскудела. Все... Оскудели. Все ноют, плачут, киснут. Прям противно. Нервы только расстраивают. Центр, доктор, батюшка, пропишите, что... В Петербургах оставьте меня. Какой я доктор? Я сам нервный. Вы мне своим нытьем все нервы расстроили. Оставьте, оставьте меня. Даже не я от вашего нытья делается. Ой, батюшки дернуло. Придется пойти домой и в постель лечь. Вечно расстроят. И сами вы кислые, и слова у вас кислые, и дух от вас какой-то кислый. Фу! Фи! Центр. Аскудемше, значит, Петербург. Главное, не охайте, сохраняйте свои силы. До свидания. Совсем расстроился. Уходит. Центр. На кислоту осерчал, подумав. Оно кисловато. Действительно. Доктор Вересаевец. Входя... Лицо нервное. — Где больной? — Здесь больной. — Вы больной. — Центр. — Оскудемш, значит. Вересаевец, глядя на него, ерошит на себе волосы. — Оскудемш. Великое слово. — Оскудемш. Хотя теперь, глядя на чужие страдания, займемся самоанализом. Горячо. — Это не вы оскудели. Это мы оскудели. Мы, мы, мы. А глядя на такие страдания, чем мы можем помочь? Чем мы, несчастные, мы, оскудевшие, духом плачет? центр. Доктор, да вы не плачьте. Верисавица не обду плакать. Волосы на себе рвать буду, голову при вас о печку разобью, да? Смотрите, истощенный, слабый, оскудевший организм, а мог бы быть сильным, здоровым, могучим. Отчего он таким стал? Отчего? Как мы довели до этого, сами не знаем. Хватайтесь теперь за голову, хватайте за голову. Отчего? Рвите на себе волосы, вырывает у себя клок волос. Вот, вырывает еще клок волос. Вот, вот, вот. «Центр, доктор, да не убивайтесь так! Может, я еще как-нибудь...» «Вересавец, снят буду убиваться, буду!» «Как это случилось? Как проглядели? Какова история болезни?» «Мы даже истории не знаем! Что мы знаем по истории?» «В 862 году призвали варягов только и всего...» В гимназии живем подсказыванием, не учимся, что я делал в гимназии. За горничными бегал, сочинения списывал, уроков не учил. За что мне пятерки ставили, за что рыдает и бьется головой о стену? Центр доктор, барин, стенка, вересаевец, вскакивая, побегу, до да головой в прорубь от самоанализа убегает. центр. И шапку забыл. Барин болезный, и сказать нечего, и отчина нашу болезнь к сердцу принимает. Да только... Ой, подвело. Ой, голубчики, подвело. Доктор Вильяминовец, входя. Здравствуйте, больной. Ох, иди. Ох, иди, батенька. Больному это полагается. Больной, значит, так сказать, в полной парадной форме. Ох, иди. ну на что жалуетесь?» Центр. Ох, аскудение, батюшка. Вильяминович, аскудение. Это хорошо. Аскудение. Как питание? Центр. Ой, Родимый, никакого питания. Вильяминович, никакого питания. Очень хорошо. С функции как? Центр. Никаких функций, Вильяминович, и функций нет. Так и следовало ожидать силы центр какие же мои теперь силы вильамина вид все как пописанному Болезнь по всей форме недостатков никаких все на лицо центр делать то что вилььяамиовец сделать? А в таких случаях медицина наша предписывает припарочки, припарочки-с, да из газетной бумаги припарочки тепленькие-с. Центр до прикладывали Веньяминовицы, продолжайтесь, и продолжайте на доброе здоровье-с, возьмите газетных статей к припарочку-с». центр. Других средствей-то нету, — Вильяминовец разводя руками. Других средств наша медицина пока не знает. Единственное, как только, знаете, какой-нибудь этакий нарывчик общественный сейчас припарочка из газетной бумажки, она мягчит, размягчит и успокоит, а потом само собой пройдет. Так вот вам средства. Теплые припарочки из газетной бумаги. А затем будьте здоровы, счастливы. Уходит центр. Опять одни припарки. Акулина, акулина, клади, что ли, хоть припарки?